вместо послесловия. Текст не претендует на историческую точность и абсолютную достоверность. Это, в первую очередь, художественное произведение, роман, но он основан на реальных событиях, на судьбе, в той мере, в какой она мне доступна, моего прапрапрадеда Самуила Ермолаевича Бубенцова. 20 августа 1870-го 13 ноября 1937 Он действительно родился где-то на Крайнем Севере, был обменен в детстве на щенков и попал в деревню Мордвиновка. Учился ли он в Рязанской мужской гимназии, на самом деле я не знаю. Но он прослужил много лет в судебной системе, в том числе мировым судьей, одним из условий этой должности было наличие среднего образования как минимум лицея или гимназии поэтому я думаю что образование у него было был ли он знаком со старцами троицы сергеевой лавры я тоже не знаю но он точно ходил в паломничество и не мог не оказаться в лавре или никола пешножском монастыре Также абсолютная правда заключается в том, что в 1937 году его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде. 13 ноября вместе с прапрапрадедом было расстреляно 184 человека, в том числе иеромонах Ефросин, протеерей Всеволод Смирнов, иерей Василий Колоколов, иерей Сергей Розанов, Протоиерей Василий Архангельский, протоиерей Петр Воскобойников, ирей Александр Воздвиженский, романах Иоанн Бобрик, романах Сава, одна женщина, домохозяйка Елизавета Войнова, и многие, бесконечно многие другие нашли свою смерть на русской Голгофе. Для меня важно показать эту историю, одну из многих тысяч, постараться настроить, ненадежную оптику в художественном слове. Самуил Ермолаевич Бубенцов был реабилитирован в 1989 году, прославлен в лике священномученика как Самуил Марский.